Глава четвертая. Это Баргиста из начальных Гедон Гидон пошире расставил ноги, закрепляясь на рибкой грязи. «Я их задержу, а вы прикрывайте и бегите. Матвей, бей их в грудину. Надо сердце поразить». «А, ну да, осиновый же кол». «Ты как вообще?» «Норм, я в деле». Крутанул, будто бейсбольную биту кол в руке, и решил, что готов. Приход от поглощенного света еще действовал. А может, это гены пробуждались, но страха не было. Я действительно был готов ко всему. Мысли о реалити-шоу, разводе и инсценировке куда-то пропали. А вместо них пришло спокойствие. Осиновый кол в сердце? Да легко. Шишек в жопу напихать, как в том старом анекдоте? Да пожалуйста. Я все равно не представляю, где у них сердце. У этих тварей зубов столько, что кажется, будто это не звери, а ходячие челюсти. «Давай, эти твари, подходите по одному. Буду на вас анатомию изучать». Мне начинал нравиться этот мир. Простой и понятный. Перед тобой зло, а в руках бита. Вспомнить бы еще, что там рекомендуют делать в случае нападения животных. Или мифы бы из памяти выудить. Баргесты в старом мире, насколько я помню, тоже были. У англичан. Но вспомнить мне не дали. Гидон стал крутиться от одной твари к другой. И как в фильмах с припадочными экзорцистами затянул какое-то протяжное песнопение на непонятном языке. Скорее всего, латынь. Я слышал отдельные слова типа «Верди», «Драка», «Лукс», «Дук», «Сатана». Но в остальном этот церковный речитатив от меня ускользал. А вот собачек аж приплюснуло. калились и рычали, пуская зеленые слюни, но вперед не шли. Первым из нас реагировал вилы. Подскочил к ближайшей и ударом снизу вверх подцепил ее на вилы. Прокрутил над головой и впечатал в землю в метре от меня, обдав грязными брызгами. Тварь вырывалась, но он держал крепко, подставив под мой удар ее грудину и не давая перевернуться. Я сделал шаг вперед, уверенно произнес единственное, что пришло в голову, аминь. Прицелился и со всей дури вогнал кол в выпирающие ребра монстра. Даже перестарался чутка и упал на колени вслед за колом. Хрустнула кость, послышался скрежет. Когда кол зацепил Вил и уткнулся в землю, Баргис дернулся, взвизгнул и затих. Голос священника дрогнул. Может, слова в песне закончились, а может, горло пересохло. И на пару секунд к монстрам вернулась способность двигаться. Справа мелькнул черный комок со скаленной пастью, прыгнул в мою сторону. И в это же мгновение раздался выстрел. Сотни горящих частичек вылетели из обреза Захара, поглотив прыгнувшую собаку прямо в воздухе. До меня, тварь, не долетела. Дымящимся обмылком рухнула в грязь, где ее тут же припечатали вилами. Пока я поднялся и, наконец, вытащил застрявший кол, добивать было уже некого. Гидон раскидал сразу двоих, орудуя серебряным крестом, из ножки которого торчало длинное лезвие. Весь покрытый грязью, кровью и зелеными ошметками, он стоял, оперевшись на колени, и пытался продышаться. Не успел. Из тумана выскочила очередная тварь, Та самая, что должна была сидеть на крыше. Вот только крыши ей была не нужна. Тварь была метра полтора в высоту. Пасть такая, что можно арбузы, как орешки, щелкать. В один прыжок она оказалась рядом с нами. Второму прыжку совсем чуть-чуть подправил траекторию новый выстрел Захара. Но это ничего не изменило. Тварь сбила с ног Гедеона, вытолкнув его из зоны видимости. На рану от зажигательного патрона она даже не обратила внимания хотя часть задницы и хвост обуглились и светились красными точками горелой плоти. Оттуда шел дым и, смешиваясь с туманом, делал и без того резкие движения смазанными и нечеткими. Пока я все это осознавал, монстр успел расправиться с вилами. Мужику пропороли плечо и разодрали фуфайку на спине, когда он с воплями попытался убежать. На дороге остались только мы с Захаром. Управляющий ковырялся с обрезом, пытаясь его перезарядить. И тварь решила, что я сейчас опасней, зарычала, брызгая зеленой слюной, и бросилась на меня. По рецепту вилочного друга я рванул в обратную сторону. Не хуже монстра в три или четыре прыжка добежал до буханки и вскарабкался на крышу. Присел, развернулся и уставился в огромные черные глаза. Барги стоял на задних лапах, а передними упирался в лобоуху и тянулся ко мне. Морда оказалась аккурат на одном уровне со мной. Пустые провалы глаз, наполненные зеленым призрачным огнем, внимательно изучали меня. Правая лапа, как кошачья, скребла по крыше, стараясь сгрести меня вниз. Получив осиновым колом по лапе, тварь что-то смекнула и вдруг исчезла. Но лишь для того, чтобы появиться с боковой стороны буханки. Сначала раздался удар, скрипнул прогнутый металл и машину качнуло. А потом морды и когтистые лапы появились опять, буквально в полуметре от меня. Баргист больше не пытался меня достать и стал просто давить на буханку. Уазик скрипел и шатался. Я чуть не свалился, распластавшись на крыше и стараясь отползти подальше от Баргиста. В тумане послышался новый речитатив Гидеона. Сначала тихо, потом громче, а затем прозвучал громкий и резкий свист, на который тварь повернула голову. Я не стал мешкать перекатился по крыше и ткнул колом ей в глаз, сразу же пытаясь отползти. Псина зарычала, рванулась в мою сторону, успела зацепить меня лапой за ботинок и потащила к себе. Священник опять свистнул. Вместе со свистом раздался грохот выстрела, и куда-то по задним лапам баргисту прилетела серебряная вспышка. И вот тогда тварь проняло. Рык сменился на жалобный вой. Но даже через этот вой я отчетливо слышал шипение, будто кислота что-то разъедает, и запах, как от открытой крышки старой помойки. Баргист продолжал тянуть меня вниз, оседая всем телом. И когда я уже навис над краем крыши, то смог извернуться и выставить перед собой осиновый кол. Мы упали вместе. Вместо лапы у монстра уже был грубый обрубок, края которой светились серебряным цветом, шипели и пузырились. Она пыталась встать, но никак не могла перевернуться со спины. Я высвободил драный ботинок и откатился немного в бок со стороны раненого глаза. Понял, что она не видит меня. И тогда воткнул кол ровно под собачий локоть. Стал отползать и ногой вбил его поглубже. А потом еще один раз. Остановился только когда увидел Гидеона, проткнувшего Баргиста еще одним колом. «Малой, ты как?» Гидеон устало прислонился к помятому боку буханки. Вставай, надо разрыв закрыть, пока новые не вылезли. Трофеи потом соберем. Сжечь ее не надо? Надо. Но сначала разлом, — сказал священник, протянул мне руку и рывком поднял на ноги. Слабоват ты, будто не внук Гордея. Разрыв, как местно называли дыру в пространстве, из которой шел туман и лезли монстры, нашел Захар. Прямо в сарае той самой Марушкиной кузни, к которой мы ехали изначально. Небольшой, примерно метр в диаметре. Неровный круг едва заметно мерцал, как бензиновая пленка на луже. Только стоял он вертикально прямо по центру помещения. «Маленький еще», — довольно сказал Захар. «Вовремя успели». А как-то тварь тут пролезла. По моим прикидкам, Барги здесь даже лежа не протиснулся бы. «Здесь уже отожраться успела. Не умничай, блин, жги давай», — подтолкнул меня Гидеон. «Пока расширяться не начало». Я подошел ближе и вгляделся в радужные круги. Вроде прозрачные, и бревна за ними видны. А приглядишься, и будто проваливаешься, и видишь какие-то неровные силуэты и мечущиеся тени. Ладно со своим коронным аминь. Я щелкнул зажигалкой и аккуратно поднес пламя к краю разрыва. Сначала ничего не происходило. Только радужные круги брызнули в рассыпную, подальше от огня зажигалки. Сама пленка уплотнилась. Тени за ней сжались, превращаясь в нечто, похожее на когтистую лапу. Чернота стала увеличиваться, приближаясь, а потом пленка выгнулась, будто кто-то изнутри пытается ее порвать. Я почувствовал, как у меня по щеке стекает капелька пота. Кожа стала зудеть, но почесаться я не мог. Боялся отдернуть руку с зажигалкой и ни за что на свете не хотел выбрасывать осиновый кол из другой руки. Покосился на Гидеона, но он совершенно спокойно насвистывал какой-то веселый мотивчик и даже не посмотрел на меня. Священник уже где-то раздобыл бутыль местного самогона и как раз наполнял свою флягу. И в этот момент полыхнуло. Пленка разрыва вспыхнула, как промасленная бумажка. Подпрыгивая и трескаясь, огонек пробежал во все стороны, запахло полынью, черная тень исчезла. Мне даже показалось, что кто-то разочарованно вздохнул, когда остатки разрыва упали на пол горсткой черного пепла. И вокруг стало как-то светлее. Как запотевшее окно в ванной, когда на него дуешь феном снизу. Туманная дымка стала таять на глазах, возвращая миру привычные краски. — Янтарь подбери, и пойдем трофеи собирать, — велел Гедеон. Спрятал полную флягу за пазуху и, довольный, приложился к бутылке. — Че подобрать? — я окинул взглядом сарай. — Я был бы не против урвать себе что-нибудь полезное. Если мы в кузне, может, хоть нож найду. — А, бесье племя, забываю! — что ты считай пришлый». Гидон подошел к горске пепла и аккуратно размазал его носком сапога по полу. «Вон, смотри, маленький камушек, похожий на застывшую смолу. Его надо в орден сдать, чтобы награду за закрытие разрыва получить». Я подобрал маленький камушек, действительно похожий на янтарь, внутри которого застыла миниатюрная черная пятнышко. «Много дадут? Копейки. С трофеев и то больше получим. Но зато баллы в рейтинг пойдут». Священник посмотрел на меня и вздохнул, видя разгорающийся интерес в моих глазах и желание задать еще кучу вопросов. Походу разберешься, короче. «Ладно, а скажи, что это ты пел там? И почему эта тварь и тормозила? И что за свет в нас попал? Почему с него прет так? Парень, я половину не понимаю из того, что ты говоришь», прищурился Гедеон и сделал еще один глоток. «У одаренных есть способности и сила» которую можно получить после изгнания монстра. Я словесник. Могу определенными словами воздействовать на окружающих. Типа барды, как в играх, перебил его я и тут же пожалел об этом, натолкнувшись на взгляд с очень невысокой оценкой моих умственных способностей. Ладно, прости. Другой вопрос. Раз я смог получить кусочек света, значит, я тоже одаренный? И значит, у меня есть способности? Одаренный, точно. Как и все в твоей семье. Смягчился Гедеон. Ты инициацию пропустил, поэтому непонятно насчет способностей. Может, в деда пошел, может, в отца, а может, вообще что-то новое получил по материнской линии. Гедеон пошел на улицу и довольно тихо пробормотал: Лучше бы не в отца. Развить тему и задать другие вопросы, которых был вагон и маленькая тележка, у меня пока не получилось. Не до того было. Туман спал, открыв последствия. Разломанные дома. Разорванные тела местных, на которых отъелся Баргест, тушки монстров, убитых нами. Стали возвращаться люди, охоть, ахать и разбирать пострадавшее имущество. Рыдали женщины над трупами. И у нас пошла, видимо, стандартная рабочая рутина после закрытия разлома. Священник, как заправский мясник, ловко орудовал щипцами и кривым ножом, похожим на маленький серп. Вырывал клыки, копошился во внутренностях, вырезая какие-то ингредиенты самого здорового Баргиста содрал кусок неповрежденной шкуры, весь изгваздался. Видно было, что устал как от сбора трофеев, так и от пустой бутылки самогона. Захар пытался подлатать раненую руку нашего вилочника, но быстро сдался, передав мужика на руки деревенскому священнику. Пообщался со старостой, а теперь ходил вокруг буханки, охая и оценивая повреждения. А я просто отходил. Уселся на лавке и улыбился, как дурачок, подставив лицо вернувшемуся солнышку. Пытался осознать все, что произошло, и тупо переваривал новую информацию и ту силу, которая пришла после изгнания всех мертвых баргистов. От самого крупного я словил такой приход, какой мог бы сравнить с первым сексом. Электрощекотка по всему телу, сдвиг сознания, чувство могущества и открывшийся безграничный океан возможностей который стал вдруг тебе по колено. Вот только никаких суперспособностей я в себе не нашел. Взглядом испепелить никого не смог. Силой мысли буханка не сдвинулась. Хотя я пыжился так, что глаза на лоб лезли. Попрыгал, но суть левитации не ухватил. Подкрался к уже пьяному Гедеону, рассчитывая на невидимость, но опять натолкнулся на взгляд, пусть уже осоловевший, но четко говорящий, что обо мне думают. Короче, перепробовал все, что в голову придет. Но ничего не сработало. Только рана от когтей на ноге чуть ли не моментально затянулась и выглядела так, будто ей уже несколько дней. Захар сказал, что регенерация – это естественно для одаренных, как и увеличенная продолжительность жизни. Одаренные, другие измерения – отец, дед, сила, обрывки информации крутились в голове, создавая все новые и новые вопросы. Хотел бы я узнать свою семью, хотел бы понять, почему поступила. пыталась защитить. От кого? Почему? Что вообще мне делать в этом мире? Ответов у меня не было. Поэтому я решил для начала разобраться со своим наследством и попытаться понять, что случилось с моим отцом. Явно с момента его гибели все и закрутилось. Домой мы поехали втроем. Уже прилично поддавшийся святоша, ворчливый и недовольный Захар и я, все еще пребывающий в своих раздумьях, блаженно пялился в окошко, наслаждаясь сельскими видами. Глаз радовался осеннему пейзажу, безо всяких московских рекламных вывесок и часто уродливых многоэтажек. А воздух! Мм. Мне казалось, что им можно питаться как нежнейшим пудингом, до того он был плотный, насыщенный, даже сладкий. Мне казалось, я чувствую, как кислород сквозняком пробегал через легкие, впитывался в кровь и, добираясь до мозга, выветривал оттуда все сомнения. И только я решил, что здесь меня ждет интересная насыщенная жизнь как очередной глубокий вдох вызвал першение в горле. Либо мы въехали в какую-то зону, либо ветер откуда-то принес запах гари. Я заметил столб дыма за деревьями, и чем ближе мы к нему ехали, тем сильнее пахло горелым. «Гидеон, мать твою, притопи!» заерзал на сиденье Захар, вытягивая шею в сторону дыма. «Это у нас горит!» Гидеон втопил. Вцепился в руль, отрываясь только, чтобы протереть глаза. Фыркал и тряс головой, пытаясь сбросить хмель и не завалить нас на повороте. Буханки нормально досталось от Баргиста. И хоть завелась почти сразу и шла бодро, но ее все время кренило в правую сторону. Захар, прямой как палка, смотрел вперед и бормотал какую-то молитву. Стоило въехать на территорию усадьбы, Гедеон с Захаром сразу же бросились помогать местным. Горел главный дом. Мой дом. Часть второго этажа была охвачена пламенем. Огонь вырывался из окон, облизывал кровлю, но ни вниз, ни в сторону почему-то не шел. Немногочисленные домочадцы, кухарка, старый сторож, Митька и еще несколько мужчин и женщин, которых я раньше не видел, суетились перед домом, поливая водой стены первого этажа. До второго, если и долетало, то только брызги из каждого пятого ведра. Управляющий перехватил спешащего мимо сторожа с ведром. «Как? Что произошло?» «Из леса прилетело». Выдохнул мужик и рухнул на землю от усталости. Прицельно по окнам били. Сначала молния дважды, а как защита упала, огненный шар прилетел. Ограда цела? Захар чуть пригнулся и стал озираться по сторонам. Да, Митька проверил. Это не захват, просто долбанули и отступили. Кто? Не ведаю. А Митька даже следов не нашел. Захар, что мне делать? Я подхватил земляковшик, зачеркнул воды из ведра и протянул сторожу. То шить будем. Огонь дальше не пройдет, защиту только в кабинете пробили, в других комнатах должна выдержать. Но попробовать спасти хоть что-то из вещей Гордея нужно. До меня не сразу дошло, что сказал управляющий. Какая-то очередная магия, которая выполняет роль несгораемых перегородок. Какие-то нападавшие со стихийной магией, молнии, фейрбол. Но потом и меня как громом прошибло. Кабинет, вещи Гордея. А это материалы расследования и главное. Дневник с инструкцией для меня. Я вылил на себя ведро ледяной воды и рванул в дом. За спиной что-то закричал Гедон, активируя свою магию словесника. По крайней мере, я на это понадеялся. Вдруг есть какое-то заклинание огню неупоротости. Но, кажется, такого заклинания не было. Передо мной чудесным образом расступался дым, позволяя дышать нормально. Это да, но от жара магии не спасало. В кабинет деда я даже заглянуть не смог. В комнате бушевал огонь, раскаленных, пышущих жаром стен даже касаться было страшно. Единственное, что сдерживало огонь, это оранжевая, пульсирующая паутина на бревенчатых стенах, за которую пламя не могло пробраться. Пока не могло. Самые тонкие из паутинок начали с треском лопаться. В некоторых местах рвались целые звенья, и там сразу же вырывались языки пламени. Я закашлялся, понимая, что этот крематорий нельзя выпускать наружу отпрянул и, споткнувшись, кубарем полетел по лестнице, поднялся, тряхнул ушибленной головой и, прихрамывая, побежал за ведрами.